Глава 20. Даниэль. Помолвка. Это не свадьба, это почти ничего не значит. Мысль успокаивающая, но не то чтобы очень надолго. Даниэль стоял у зеркала, пытаясь повязать галстук. Сегодня ему хотелось создать какой-то особенный узел. Не то чтобы петлю на шее затянуть, но что-то в этом есть. Из всех потенциальных невест для него выбрали самую раздражающую. Кажется, Фурдарамель его недолюбливает, несмотря на все уверения в дружбе между ним и отцом. Тропери замер, вспоминая свои впечатления от первого знакомства. Верея Олистер, симпатичная блондинка, внешность кукольная, как и мозги. Надо было додуматься прийти на экзамен и заявить, что у неё обязательно должны найтись какие-то способности для него, Даниеля. Магия всегда шла через труд и дисциплину, и при этом он-то родился с явно предопределённым даром. Ещё до того, как крылья начали пробиваться, родители понимали, что их старший сын сильный тёмный маг. С самого малолетства его обучением занимались, не давая расслабиться больше чем на час. Кем надо быть, чтобы воспринимать управление стихией как баловство? Ответ прост. Верей Оллестер. Вытащить играющего, не пойми откуда рыжего хвостатого хорька, очаровать раканара, хотя его и очаровывать особенно не надо. Тимусу лишь бы разбавить свой курс пару девичьих мордашек, чтобы комитет по этике не придрался и не обвинил в предвзятости по признаку пола. Нет. Как ректору, ему тоже выгодно обойтись без скандалов. Поэтому он и согласился зачислить на обучение эфирной магии пустышку, которая только и способна, что проявлять спонтанные вспышки стихийности. Их называют всполохами. Снежный голем, впрочем, его впечатлил. Сляпана грубовата, но чувствуется потенциал. Он тогда подумал, что не такая уж она и пустышка. И если ей заняться, вполне выйдет толк. Сглазил. Теперь у него куча возможностей заниматься этой всполохнутой, да еще и фамилию свою дать придется. В начале Доромел сказал, что рассматривается три кандидатуры. Две из них обучаются на одном курсе. Основные ставки делали сперва на Аурику, благородную эльфийку. Вроде как там легко было договориться с родителями, в семье подрастал еще один ребенок, сын. И амбициозный отец желал видеть его в будущем в академии. И не где-нибудь, а там же, где и дочурку. Но с этим была проблема. Мальчик проявлял явные признаки природника, и с эфирщиком его можно было спутать разве что в первом приближении. Папочка же и слышать не хотел, чтобы наследник нашёл себя в беседах с животными и растениями. Министр подбирал ключ к семье и был настолько уверен в результате, что имена двух остальных девушек даже не озвучивал. Поэтому Даниэль был шокирован, услышав, кто ему предназначен. Дарамель заявил потом, что на Эльфийку другие планы, и на некоторые условия он пойти не может. А вот с Соллестарами всё замечательно срослось, даже лучше, чем ожидалось. Даниэля в этой ситуации бесило всё. Его невозможность повлиять на ход событий, если он собирается оставаться на свободе и при этом быть ректором академии. Необходимо связывать себя брачными обязательствами, которые не нарушить. Клятвы у алтаря приносятся не просто так. И более всего сама невеста. Он и сам не мог объяснить почему, ведь и способности у неё проявляться начали, значит, не так уж случайно в эфирщики попала. Возможно, всё дело в её редком таланте встревать в неприятности. Этому очень содействует нелепый рыжий питомец. Хотелось поставить её на место, показать, насколько это трудно быть истинным магом. А ещё она явно боялась, и это тоже от чего-то злило. Словом, Даниэль сам не вполне себе понимал, и это тоже раздражало. Он привык всё раскладывать по полочкам, систематизировать, а верея Олистер ни на одной полочке не помещалась. Тропери поморщился, слишком затянул галстук, будто и впрям удавиться хотел. Придирчиво оглядел себя, выглядит нормально, как и подобает по случаю торжественного семейного события. Согласно традиции, они с будущей невестой не должны появляться на званном вечере, пока их не объявят. спектакль до да ги только. Поэтому придётся подождать. Даниэль присел в кресло, взяв со стола книгу, которую не успел дочитать в прошлый раз. Элементарная магия. Истоки стихий. Интересный труд, что особенно ценно, его автор прадит, тоже Даниэль Тропери, великий маг учёный. За свою долгую жизнь написал около двух сотен книг. Многие стали пособиями, по которым учатся студенты академии, и не только той, в которой рекерствует правнук. Зачитавшись, не сразу услышал стук в дверь, отреагировал только когда его уже звать начали. Господин Даниель, ваш выход. точно как на сцену или арену цирковую. С лёгким сожалением отложил книгу, ещё раз заглянул в зеркало, всё в порядке. Можно идти в бальный зал. Он занимал весь соседний корпус замка. Нужно по лестнице спуститься, затем по переходу долететь проще, но погода сегодня не очень, как и все последние 5 месяцев. На подходе к залу услышал музыку и аплодисменты, а также голос министра стихий Фурта Дарамела. Я очень польщен, что глава этого дома пригласил меня на столь важное событие в жизни своей семьи. И предоставил слово. Но главный герой сегодня не я. Их двое, и они вот-вот здесь появятся. Точно, невесту заведут с улицы, с другого входа. Они красиво войдут с противоположных сторон, вот бы потом так же разойтись. Свет ударил по глазам, головы присутствующих повернулись в его сторону. Вот и мой старший сын, Даниэль. В голосе отца неожиданная теплота. Интересно, он знает, что помолвка фиктивная, ведь они даже это не обсуждали. И позвольте представить его невесту, Верею Олистер. Между ними была даже не арка, целый коридор из сплетённых верхушками растений. Цветочки, порхающие бабочки, хорошая помолвка тёмного. Правда, бабочки особые. Половина с чёрными крыльями, а другая с светящимися белыми. А на противоположном конце она. Даниэль не сразу её узнал, как всё же девушка меняет платье. Вирея была даже красивее, чем на новогоднем балу. Что ж, Ее внешность он оценивал без предвзятости. Волосы убраны в высокую прическу, несколько прядей выбиваются, но это придает ей очарование. Понятно, что такого эффекта парикмахеру удалось достичь не за пять минут. Платье небесно-голубого цвета идеально подходит к ее глазам. Открывает идеальную нежную линию плеч, подчеркивает стройную фигуру. Даниэль не был силён в описании женской красоты, но стоит признать, по внешним параметрам невеста устроит любого. Как предписывали правила, пошёл ей навстречу, приняв э, протянутую для поцелуя руку. Слегка наклонился и увлёк за собой, провёл сквозь арку. Бабочки вихрились вокруг, от их крыльев шёл лёгкий звон. Даниэль и Верея поднялись на небольшую площадку, чуть возвышавшуюся над остальным пространством. Трепери повернулся к девушке лицом и почти бесстрастно сказал: "Верея Оглистер, окажите мне честь, разрешите назвать вас своей невестой, и да будет союз одобрен обоими нашими домами и направлен на их процветание". Стандартная процедура, но девчонка словно испугалась, вздрогнула. Взгляд её стал на несколько секунд потерянным и беззащитным, но она быстро пришла в себя, подняла на него глаза и ответила то, что приличаствовало моменту. С превеликой радостью присутствующие до этого затаившие дыхание синхронно выдохнули и снова начали хлопать. И снова отец «Даю свое одобрение главы семейства и объявляю о помолвке». Ему вторил Эллар Олестер. «Соглашаюсь по роднице с домом Трапери и объявляю о помолвке». Фурд Дарамел, который исполнял на этом представлении роль духовного лидера, провозгласил. свидетельствую о том, что между фамилиями достигнуто добрачное соглашение. Свадьба этой прекрасной пары состоится в первый день осени, и я очень надеюсь, что лето перед этим все же будет. Даниэль и Верея, скрепите соглашение, поцелуем». «Поцелуем? Он вовсе об этом забыл. Но делать нечего». Привлек девушку к себе, наклонился к ее лицу, Успев увидеть, как расширились её глаза, а она, кажется, совсем не рада происходящему. Её губы были мягкими и тёплыми, едва уловимо пахли малиной. Даниэль поймал себя на мысли, что целовать их приятно. Невеста же, кажется, оцепенела, по крайней мере, на поцелуй ответить и не подумала. Дарамель настаивает на том, чтобы Даниэль сумел её к себе расположить для достоверности, а он уже успел подпортить отношения. Несомненно, лучший способ подогреть интерес женщины показать ей, что её чары на тебя не действуют. Процесс уже запущен, но пока придётся приложить некоторые усилия, чтобы им поверили. Тропери притянул Верею к себе ещё плотнее, закрыл глаза, стараясь вжиться в новую роль и почувствовал, как забилось её сердце. Или это его? Они так близко, уж и не разобрать. Девичьи губы слегка дрогнули, она уступала его напору. Первый барьер пошатнулся. Отстранившись, Даниэль увидел, как вздымается её грудь, теперь уже точно не от страха. Обадряюще улыбнувшись невесте, он взял её за руку и повёл принимать поздравления гостей и родственников.